Проснулась я только на рассвете, в дверь моего номера постучал Один и сказал, что уже пора собираться, скоро мы уходим. В первое мгновение я поняла, что в комнате была одна. Брант ушел, следующим я осознала то, что против воли вновь ему не дала, просто заснула. Я быстро сбегала в спальню и приняла душ. Еще на всякий случай скрыла на себе запах оборотня. Брант сказал, что ему плевать, если кто-то узнает о нашей близости, а я переживала, и пока мы нормально не поговорим, предпочитала сохранять в тайне его секрет. После того, как оделась, побежала искать Бранта. Оказавшись в трактире, оглянулась. В такое раннее время посетителей тут совершенно не было, и лишь за тремя дальними столами сидели оборотни, прибывшие сюда вместе с Чарисом. Да и сам сероволосый парень находился среди них. Я подошла к нему и пожелала доброго утра, после чего спросила. «Ты Бранта не видел?» «Нет». Чарис отрицательно покачал головой. В этот момент тот ржеволосый оборотень, которого, если я правильно помнила, звали Кевином, спросил. «Вы с Брантом хорошо общаетесь?» Да, в прошлом он мне неоднократно помогал. Я кивнула и уже собиралась идти дальше искать оборотня, как очередные слова Кевина заставили меня остановиться. «Амели, я понимаю, что это не мое дело, но я должен вас предупредить, Брант не тот, с кем стоит находиться рядом. Вы, наверное, плохо его знаете». «Ну, по академии ходили очень много ужасных слухов про Бранта. Например, то, что на первом курсе он до полусмерти избил преподавателя. Он страшен, даже я его боюсь. Вам лучше не находиться рядом с кем-то настолько опасным. Ваша истина не будет этому рад». «Я не интересуюсь слухами, не тебе решать, чему будет рад мой истинный». Против воли я высказала слишком резко, но слова Кевина вызвали у меня злость. На несколько секунд в таверне воцарилась тишина, которая была прервана словами Чариса. «Ничего себе! Не ожидал тебя тут увидеть!» Серволосый парень, судя по всему, говорил эти слова кому-то, кто находился за моей спиной. Я обернулась и застыла на месте. Увидела Аарона. Он тоже скользнул по мне взглядом своих холодных глаз, которые неизменно тут же вызвали дрожь, побежавшую по коже дикими мурашками. Чарри встал и пожал руку Арана, после чего представил меня. «Это Мили Амбер, может, ты еще не знаешь, но она истинная тысячелетнего». «Знаю». Арен, как всегда, был немногословен. На Чариса смотрел с безразличием, а на других оборотней ему, будто бы, было вовсе плевать. Невольно я задумалась над тем, насколько же по-разному реагировали на Бранта и Ароны, несмотря на то, что это был один оборотень. Бранта все боялись и избегали словно огня. Даже этой ночью в прогулке к нему рискнул близко подойти только Чарис. И то они выглядели, как два хищника, вцепившиеся друг друга взглядами. К Арону явно тянулись, но тоже не подходили. Хотя лишь потому, что он сам для многих выстраивал стену и становился чем-то недосягаемым. Тем, кто стоял на несколько ступеней выше. Судя по тому, что я видела, с Чарисом у него были более дружеские отношения, но все равно прямо друзьями я их назвать не могла. Скорее, теми, кто находился в одной компании. Чаррис предложил нам присоединиться к ним за завтраком. «За поговорим, где ты был. Внезапно исчез из Академии, и потом никто не знал, куда ты делся», сказал серволосый парень Арону. «Все переживали». Немного неуверенно, но Кевин тоже влез в разговор. «Особенно девчонки». Те, которые посмелее, вообще дежурили около твоей комнаты. смотрящих постоянно разнимали. Они ругались и дрались. «Потом поговорим», — сказал Арон Чаррису. Кевина он вообще проигнорировал. Пойдем. Один хочет поговорить с тобой». Это оборотень уже сказал мне. Когда мы уже вышли из таверны и подошли к деревянной лестнице, я негромко сказала «Я немного поругалась с тобой». Имела в виду ту небольшую ссору между мной и Брантом, хотя я бы это и ссорой не назвала, скорее неприятная ситуация, несколько слов, от которых внутри поселилась горечь. «Знаю». Аарон остановился и посмотрел на меня. «Хочешь поговорить об этом?» «Я считаю, что нам о многом стоит поговорить, но я не вижу смысла копаться именно в этой ситуации. Я не врала». Мне было горько от мысли, что, возможно, этот оборотень тогда высказал свои настоящие мысли, но в тот же момент я понимала, что тогда вообще ситуация была странной, дикой. Мы устали, я облажалась, а брант вспылил. И сейчас мне казалось, что лучше не копаться в этом неприятном моменте, а стараться в дальнейшем избежать ссор. Я посмотрела на Арона, поймала себя на мысли, что хотела его поцеловать, но будто бы не смела этого делать. Наверное, это происходило не специально, но от Аарона будто бы исходил холод. Я тоже чувствовала эту его неприкосновенность. В этот момент понимала, что даже у меня к этому оборотню разные отношения. Захотев поцеловать Бранта, я бы это сделала. Встала бы на носочки и потянулась бы к нему. А перед Дареном стояла и мялась, не решалась. Но оборотень будто бы почувствовал мое желание. Положил руку мне на талию и притянул ближе. Так что расстояние между нами стало минимальным. Прижал к себе и, наклонившись, поцеловал так, что я сразу будто бы опьянела, и губы обожгло. Еще и ладонь положил мне на попу, после чего силой сжал ее. Когда я отстранилась, тяжело дышала, и, будучи все еще прижатый Карну чувствовал небольшую неловкость, сплетающуюся со смущением. О чем думаешь? Спросил Обертень. Он видел, что я опустила взгляд в пол и будто бы не решалась опять посмотреть на него. Чёртова застенчивость, которая так сильно проявлялась только рядом с ним. О том, что я до сих пор не привыкла к твоим переменам. Прошептала, а потом кое-что вспомнила и решила спросить. «Ты же сейчас не можешь снять барьер? Почему?» Некоторое время Арод ничего не отвечал, просто смотрел на меня явно о чем то думал, а потом все же сказал. «Потому что я, будучи Рандом, собираюсь полностью его уничтожить». «Подожди, но разве в таком случае ты, и Бранд, не исчезнете?» Одна фраза, я тут же ощутила едкое волнение. «Я есть Ранд, я не исчезну». Наверное, Аарон почувствовал то, что я начала переживать. «Не волнуйся, девственница, это просто конфликт». Мне показалось, что Аарон впервые подбирал слова, стараясь выбрать мягкие, но все равно прозвучало, как желание перегрызть друг другу глотки. «Убить». «Конфликт с самим собой?» Спросила на выдохе, хотя понимала, что удивляться тут нечему. Но также я осознавала, что нужно срочно что-то делать, ведь этот конфликт явно был слишком сильным, раз Брант даже там, в лесу, не стал снимать барьер. Да и Рант рано или поздно появится, он важен для всех оборотней, и он им нужен, но я не хотела, чтобы Рант уничтожал барьер, мне было тяжело с этими переменами в личностях, но я боялась потерять Бранта и Арена. В этот момент, начиная переживать и лихорадочно размышлять над тем, что делать, я подумала о том, что не спросила самого оборотня о том, чего он хотел. Вдруг ему самому без барьера лучше?